Глава 32. По пути на кухню рассказала начальнику про звонок сестры. Повеселила босса. Его ситуация с моими родственницами вообще очень забавляет. После обеда Лев отпустил меня отдыхать, причем до завтрашнего утра. Выделенное мне свободное время провела практически ничего не делая. Спала. Когда спать уже не могла, отмокала в ванной. Пыталась отвлечься просмотром фильмов, потом ужина на пару с котом. Лев куда-то уехал. Мне не сказал а потом долгая ночь в раздумьях и воспоминаниях. Под утро только включила телефон. Пришли сообщения о том, что звонили Света, тёте, еще несколько неизвестных номеров и пару раз шеф. К слову, льва до сих пор нет. Загулял где-то. Ну и ты хорошо. Спокойнее себя ощущая. Позавтракала и чувствую, что отдохнув, готова к новым свершениям и подвигам. Ну и причинять добро. Хочется начальнику что-то хорошее сделать. Но вот что, не знаю. Огляделась, квартира чистая. Тут в доме своя клининговая служба. Охрана сообщает, когда хозяев нет дома, и специально оплаченные люди приходят и все убирают. Обед приготовлю. В кулинарии пока не сильно но очень постараюсь. Как еще я могу начальника порадовать помимо интима? Долго думала, но идей особых нет. Приготовив, обед ушла опять к себе в комнату. На самом деле, даже на улице выйти нет желания. Звонок на мой телефон. Тетя, не беру. Еще звонок от тёти. Игнор. Незнакомый номер. Но понятно, это детская уловка, наверняка опять тётя. Проигнорировала. Так несколько звонков, причем неизвестных номеров, оказалось аж три. И вот еще один. Нет, ну сколько можно? Возьму. Если тётя, все номера заблокирую. Алло. Алена, привет. До тебя так трудно дозвониться. Раздаётся в трубке веселый мужской голос. «А это кто?» «Боря. Помнишь, мы позавчера на катке познакомились?» До этого лежала, но тут же резко села. «Как ты узнал мой номер?» «На самом деле это было нетрудно. Нашел тебя в соцсети по нашему вузу. Узнал фамилию, а дальше делал техники. Узнать группу, спросить через знакомых номер. А знакомых в универе у меня действительно много». «Ну, не так уж и просто». понятно». Давай сразу к делу. Как насчет того, чтобы встретиться? Извини, не получится. Без особых раздумий отказалась. учесть такое приглашение раньше, согласилась бы, не раздумывая. А сейчас я сама себе не принадлежу. Вот почему так? Раньше меня особо из парней никто никуда не звал. А как переехала, и наша университетская звезда приглашала поехать повеселиться. И в ресторане тот представительный мужчина подкатывал. Борь теперь. Магия. То густо, то пусто. Конечно, может, все эти приглашения ни во что и не вылились бы, но сам факт... О, ладно. Тогда пока. Пока. А почему не хочешь? Встреча ведь ни к чему такому не обязывает. Просто хорошо провели бы время. Есть кто-то? Мне сейчас особо не до этого. Недавно умер мой очень близкий человек. Учеба, работа, еще кое-какие проблемы. Хм, понятно. Сочувствую, но... «Ты звони, если вдруг что». Боря отключился. И почти сразу новый звонок с неизвестного номера. Ответила. Оказалось, родственники, но не тетя. Те, что совсем дальние. Двоюродная сестра бабушки, но набрала ее дочь, и там еще где-то на фоне их дедушка комментарии свои оставлял. Звонили выразить соболезнование. У меня аккуратно пытались расспросить, где я сейчас живу, буду ли как-то претендовать на квартиру бабушки, но ну и главное... С кем это я на похоронах была? Многие так и не поняли. То ли муж, то ли любовник, то ли коллега по работе. Я так поняла, тетя и Света особо не стали делиться информацией, но когда я и Лев уходили, многие, оказывается, заметили оценили его крутую машину с водителем, так что теперь любопытство всех прямо грызет. Пускай дальше грызет. Из разговора я поняла, что все знали о том, что тетя меня выгнала, причем без денег в кармане. Конечно, тетя очернила меня, при этом всячески выставив это как акт возмездия за загубленную бабушку, но все равно никто даже не позвонил узнать, правда это или нет, нужна ли помощь. Зато, когда увидели, что у меня все относительно в порядке, тут же объявились. Третий звонок спустя полчаса. Опять неизвестный номер. Тут уже прям стало любопытно. Беру, а это тетя. Как начала на меня ругаться, что я пропала? Она, оказывается, волнуется, звонила в общежитие университета, я там не проживаю, требует ответа «Где я?» намекал на мое близкое родство с древней профессией, поскольку подозревает, что живу я с моим шефом, и это без ее высокого благословения и официально зарегистрированных отношений. Конечно, выпала в осадок от наглости тетя. Еще и отчитывает, прям как маленькую девочку. Несмотря на возмущение, нашла в себе силы вежливо отправить тетю в пеший тур и потребовала больше мне не звонить и не беспокоить. Тетя зловеще произнесла напоследок, что праздники не бесконечны, а уж на работе она меня найдет и поговорит. Вот что в голове у человека? Лев появился поздно вечером. такой веселый, ну или скорее веселе, Накормила начальника ужином, что изначально было обедом. Тот мою готовку так нахваливал, так нахваливал, шутки, прибаутки, беседы, но в конце посерьезнел. Насчет квартиры твоей бабушки вопрос прояснили. У Инны все права на наследство. Половина квартиры ее, половина твоей матери. Но она написала отказ от наследства в пользу сестры. Твоя тетя имеет контакты твоей матери, общается с ней, так что с квартирой все. Инна собирается выписать тебя. Тебе нужно будет делать новую прописку. В связи с этими новостями предлагаю сделать два дела. Первое. Это прописать тебя у меня. Второе. Лев берет свой телефон, что-то нажимает и протягивает мне. «Позвони своей маме». Смотрю на телефон, как на ядовитую змею. «Зачем?» «Я считаю, надо хотя бы поинтересоваться, почему родная мать лишила тебя, если не наследство, то хотя бы возможности с ее позволения проживать в квартире. Надо расставить все точки, чтобы не было недопонимания. Идти дальше». Мне удалось достать не только ее номер телефона, но и кое-что узнать из биографии. Она вполне благополучно живет на другом континенте. Есть семья, дети, дом. Хорошая работа, собака и все прочие слагаемые счастья. Она занимается благотворительностью и считается хорошим человеком. Может, действительно есть какое-то взаимонепонимание. Я не буду ей звонить ни за что, процедила я. Хорошо, покладисто согласился начальник. Номер и телефон я тебе все равно скину. Теперь насчет прописки. Мне неудобно вас так напрягать. Неудобно спать на потолке, а прописка должна у тебя быть. А если на работе узнать, что у нас с вами один адрес прописки? Да, там могут. Лев улыбнулся. Давай тогда на даче пропишу.